«Глава девятая. Автомобиль?» С лёгким удивлением взглянула на меня боярыня «Ну да. Я пробежался пальчиками по её бедру. А что? Нельзя?» «Ну почему? Можно, конечно. Тот взгляд её стал лукавым. А какой?» «Наверное, красненький». Пару секунд обдумав столь странный подход к выбору автомобиля, я решил, что, возможно, с цветом тут есть какой-то нюанс. Магический же мир и переспросил. «А что, если красного цвета, то быстрее ездит?» Руслана хмыкнула и потрепала меня по голове. «Нет, конечно. Цвет – это только цвет. Просто мужчинам часто нравятся именно такие автомобили не Повернулся я обратно на спину, заводя руки за голову. «Цвет мне не принципиальный, главное, сколько...» Тут я чуть было по привычке не сказал «кобыл», но вовремя поправился. «Женских сил, чтобы больше был надежный, проходимый...» «Вот, кстати, я вспомнил машины, что были в усадьбе». руссобалт Балт», «Матриота» мне понравилось. «А не большевато?» — уточнила Руслана, продолжая с легкой улыбкой на меня посматривать. «В самый раз?» — уверенно ответил я. «Да и чем крупнее машина, тем безопасней». «Для кого?» «Для меня, конечно». С лёгкой снисходительностью посмотрел уже я на женщину. «Больше зона сминаемости, сильнее гасится кинетика при столкновении прокашлялась та, вынужденно признала. «Ну да, в общем-то верно». «Ага, и я тут же мечтательно зажмурился, представляя себя за баранкой местного пепеллаца». «Вот купишь мне машину, и я сам буду на ней по городу рассекать и за город ездить. Там столько достопримечательностей и вообще давно мечтал». но это понятно». Улыбка вновь вернулась к боярине. «Вижу, как у тебя глаза разгорелись. Только один маленький вопросик. спрашивай. Я уже почти чувствовал в руках толстый упругий руль, как сжимаю его пальцами, одновременно сильный, в то же время нежно скользя ладонью по бархатистой коже, плотно облегающий твердую основу, ощущая приятные бугорки и впадинки. «А ты водить-то умеешь?» «Конечно!» И тут я осекся, потому что понял, что умение водить машину будет очень непросто объяснить. В ситуации из разряда «Штирлиц никогда не был так близко к провалу». В гареме такого не давали. Даже правил дорожного движения и тех, что-то я не припоминал в программе обучения. Поэтому, резко помрачнев, под внимательным взглядом боярыни я уже тише буркнул. «Конечно... нет». «Так я и думала». Кивнула та. «И должна тебя огорчить. Даже твоя принадлежность к боярскому роду не дает тебе права ездить, не пройдя обучение и не сдав на водительские права. Да это элементарно просто опасно». «Я согласен пройти обучение». Угрюма произнес ей в ответ. «Ну не куксись, не злись!» Руслана пододвинулась и поцеловала. «Ты решил, что я придумала повод не покупать себе машину?» Она заглянула мне в глаза. «Ну конечно же, купим! Прямо сегодня! Будет подарком к празднику!» «Просто постоит какое-то время, пока права не получишь, а потом сразу на нее сядешь!» «Ну как? Хороший план?» «Нормальный!» Я постарался убрать из голоса мрачные нотки. План круто рассекает на статусной тачке, отодвигался, но ненадолго. С учётом моего прошлого опыта вождения, проблем с учёбой и сдачей на права, проблем быть не должно. Как-никак вся часть Need for Speed прошёл. Да не на клаве с мышью, а на полноценном руле с педалью-блоком и отдельной трансмиссии. А на полноценном руле с педальным блоком и отдельной трансмиссии. Вот сами ПДД надо было подучить. В nfs они как-то особо не нужны были. «Ну тогда что, поедем выбирать?» Поднявшись с кровати, ища взглядом закинутые в дальний угол трусы, я решительно кивнул. «Поехали!» Машины в этом мире продавали, как и в моём в салонах. Тоже с огромными стеклянными витринами, сквозь которые было видно стоявшие внутри новенькие авто, с менеджерами в костюмах, правда называемыми тут «консультанты из стойки ресепшена», за которой сидел приятный наружности парень, может лишь немного старше меня. «Госпожа, господин...» «Чуть привстала приветствую нас. Могу я вам помочь?» «Да». По-барски кивнув, произнесла Руслана. «Присматриваем машину». «Понял». Кивнул парень в ответ. «Сейчас позову консультану. Она вам все покажет». Заметив прищуренный заинтересованный взгляд боярине, продолжавший разглядывать склонившись над стойкой и она нахмурился и негромко кашлянул, а Руслана, опомнившись, тут же отвела глаза. «Что?» Прошипел я, беря ее под руку и отвядя в сторонку. «Меня, значит, тебе уже мало?» «На всяких смазливых мальчиков в костюмчиках засматриваешься!» «Ладно бы с гарема был, ну это-то...» «Петя, ну прости...» Бояриня сделала виноватые глаза. «Я не специально, это все природа. Инстинкты, понимаешь?» «Инстинкты у нее...» Буркнул я. «Зная ваши инстинкты, так и норовите каждому встречному в ширеньку заглянуть!» От дальнейших разборок нас отвлекла консультана, крупная деваха почти с Руслану ростом и, соответственно, выше меня на голову. Одета она была в костюм с еле застегнувшимся на груди пиджачком и бейджиком на лацкане с именем Наталья. «Госпожа». С легким поклоном обратилась она к Златолеской. «Да». Поспешила переключиться на нее та, отворачиваясь от меня и делая вид, что полностью поглощена выбором. «Вот автомобиль присматриваем». «Себе?» уточнила девушка. «Нет, моему ему...» Бояра не бросила быстрый взгляд на меня, а затем решительно произнесла «Мужу». «Ого», – подумал я, – «даже не фавориту. Это с чего мои ставки вдруг так поднялись? Или это больше для консультаны?» Чтобы вопросов лишних не задавала. Во взгляде Натальи, тут же отсканировавшей пальцы моей правой руки, ни разу ни единого кольца не носившая, появилась легкая тень скепсиса. Но тут же, впрочем, пропало. Всё-таки мы были клиентами и клиенты серьёзными. Не узнать в Руслане Благородную было невозможно. «Для вашего мужчины», – улыбнулась девушка, – «мы можем предложить несколько весьма популярных моделей, которые прекрасно подойдут для комфортной езды в городе». «Кстати», – она посмотрела на меня, чуть подмигнула, – «в наличии есть в красном цвете, кисло покосившись на бояриню, тоже в распринявшуюся улыбаться я только вздохнул». Буркнул. «Ну показывайте, что ли». «Остановившись у первого экземпляра, которому нас подвела консультана, я посмотрел на компактную машину размером с Матисс моего мира и возмутился. Это что за инвалидка?» Обошел ее кругом, попинал колеса, не удержавшись опустил едкое замечание. размерчик однако...» «У тачки садовый то больше!» Открыл багажник, посмотрел на жалкие 20 сантиметров глубины, за спинками задних пассажиров ткнул рукой, показывая Руслане, возмутился. «Но смех один, что сюда вообще положить можно?» Обернулся к консультане. это вы считаете самая подходящая для меня машина? По статистике это самый частый выбор водителя мужчин!» Натянутой улыбнулась та «Есть три вида лжи», — хмуро заявил я. Ложь, наглая ложь и статистика, поэтому видите к другой от греха подальше, пока я не разозлился. Следующий был обычный седан, совершенно невыразительный. Фишка его, со слов Натальи, был очень плавный автомат и экономичный двигатель объемом 1,3 литра. А кто вам сказал, что мне нужна экономичность? Упер я руки в боки. «Этот автомат еще! Я вообще хочу механику!» Бояра неявственно вздохнула, я заметил, как они с консультантой переглянулись. «Вот только меня нисколько не трогало! Считают они мои претензии обычной вредностью или блажью!» «Я точно знал, что такой ерунды, как та, что стоит передо мной, мне точно не надо!» «Клиренс сколько? 150?» – переспросил я, приглядевшись внимательней. Получил утвердительный кивок и затем хмыкнул. «Да я упоре и брики все низы пообдираю и бампера!» «На кой оно надо?» «А вот это да!» – вылезла боярыня «Это верно. Действительно, клиренс маловат. Сами знаете. Парковка с задом, то еще испытание». «Какая еще парковка с задом?» – подумал я. «Это же Россия!» Тут иной раз то залезть на бордюр надо, то слезть с него. Но как бы то ни было аргумента золотолеской консультана, сочеловескими и мы пошли дальше. «Петя», — наклонилась ко мне Руслана, — «скажи на милость, ну зачем тебе механика? С ней куда сложнее. Там и педали, не две, а три. И рулем почти постоянно только одной рукой управлять. но зачем тебе это все?» «Ерунда», — махнул я рукой. «Не выдумывай. Все это мнимые сложности. Освоить эти три педали — дело пары часов езды, не больше». У меня, кстати, дома в прошлой жизни педальный блок для гонок тоже был с тремя, имитируя полноценное сцепление. Наконец, мы подошли уже к чему-то более подходящему. На мой искушенный взгляд, это было что-то кроссоверообразное даже с полным приводом, но только, матихопец с коробкой автомат. «Нет, нет, и еще раз нет!» Отверг я последнее предложение. «Только на ручке хочу!» «Так машину чувствуешь лучше!» «Ну, я даже не знаю, что еще вам предложить!» Развела руками Наталья, но тут... Я посмотрел замер, очарованный стоявшим в самом конце зала авто. Повернув голову консультане, я медленно поднял воздух руку и ткнул пальцем в здоровенный внедор белого цвета, сказал «Вот его хочу!» Эмммм... Та замерла, и я понимал почему. Размерами он был даже больше матриоты, и колес имел никак не меньше дюймов 33-34. Он же продается? Ну, да... Несколько заторможенно кивнула девушка. «Но зачем он вам?» Ещё раз посмотрев конец зала, затем на меня добавила. «Это больше машина для любительниц бездорожья. В городе вам будет на ней неудобно». «Ерунда!» Отмахнулся я. «А как называется модель?» «Руссо Балт Адмирала». «Во!» Кивнул я. «Самое оно!» «Дорогой?» Подключилась Руслана. «Ну, может, всё-таки что-то другое посмотрим?» «Нет!» Заупрямился я. «Хочу эту и всё!» Беспомощно переглянувшись с консультантой, женщина вздохнула и обреченно произнесла «Ну ладно, давайте эту». «Спасибо». Мигом расствел я, буквально ликую внутри, забравшись на водительское сиденье, подогнав под себя кресло и руль и откинувшись на спинку, огляделся свысока, посматривая на все остальные машины, оказавшиеся значительно ниже. Представил, как на дороге от меня будут все шарахаться и дорогу уступать, и довольно сощурился». И пусть будут след шипеть, что не сам заработал на такую. Это все от банальной зависти. Оформили покупку сразу, но Руслана договорилась, что водитель заберет потом. А пока мы пошли покупку отметить какой-нибудь городской трактир. Несмотря на приличную сумму, с которой Златолеской пришлось расстаться, недовольства на ее лице я не заметил. Похоже, ей в самом деле было приятно сделать мне подарок, даже такой дорогой. Вспомнив свое поведение в салоне... Я внезапно подумал, что вел себя как какая-то вредная блондинка, а не мужик. И испытал острое чувство стыда. С другой стороны, сам я когда еще смогу такую тачку купить? Ладно, твердо решил я, крепко держа бояру не за руку, отработаю. Правда, вариантов отработки, кроме постельных, у меня почти не было, говоря начистоту. Ну что же, значит, пока благодарность свое будем показывать там». А потом видно будет. Кутаясь в тонкое длинное пальто с высоким поднятым воротником, давая ветру раздувать нестянутые по обыкновению уставную косу волосы, Ржевская разглядывала отражающуюся в темных водах озера плывущую по небу облака. Золотистое листво устилало траву на пологом склоне, срываемая порывами ветра, шуршащее под ногами. Осень брала свою, напоследок раскрашивая природу яркими красками, чтобы затем погрузить мир в серые тона. «Марина?» «Виктория», – ответила майора, искосо взглянув на подошедшую женщину. Гостью она почувствовала заранее, но повода для беспокойства не было. Встреча-то была не случайна, как и выбранное для нее место. «Как там наш мальчик?» Виктория, которая, впрочем, могла быть вовсе не Викторией, говорила с легким кавказским акцентом, но очень чисто, даже академично. Распахнув пальто, Ржевская достала тонкую пластиковую папку, протянула. «Вот полный отчет». «Хорошо». Женщина, не читая, убрала папку к себе, а затем добавила. «Но ну, отчёта отчётом, а мне бы хотелось услышать ваши личные впечатления». «Зачем это вам?» – повернулась майора. «Разве недостаточно того, что там?» «Нет, недостаточно», – ответила Виктория. «Формалистский подход у вас в канцелярии её императорского высочества не приветствуется, тем более в отношении такого объекта». Чуть сощурившись, Ржевская посмотрела вдаль, а затем хмуро произнесла... «Я понимаю, чем он вас заинтересовал, но право слова к чему подобная дотошность?» «Нет, госпожа майора, не понимаете», – ответила сотрудница канцелярии. «Для вас он в первую очередь объект сексуального влечения. Мы же видим в нем совсем иное. Кстати говоря, могли бы воздержаться от слишком близких контактов с ним. Если это вылезет, скандал будет трудно замять». «Впрочем», – улыбнулась женщина, глядя на посмурневшую Ржевскую, – «только по этой причине вы согласились с нами сотрудничать, поэтому к вам претензий нет». Не слишком довольная намеком на вербовку Марина буркнула. Он там уже отметился близкими контактами с другими. «Мы наслышаны», – улыбнулась Виктория. «Очень любвеобильный молодой человек. Впрочем, его трудно обвинять в этом, гаремное прошлое как-никак. Но все равно будьте аккуратней». И все-таки, прямо посмотрела на собеседницу майора. Чем он заинтересовал канцелярию? Тем, что может управлять мобильным доспехом? И этим тоже, но в меньшей степени. Посмотрев по сторонам, Виктория предложила. «Давайте прогуляемся». Неторопливо двинувшись вдоль безлюдного озера, сотрудница канцелярия начала чуть издалека. Вот вы, майора, задумывались ли когда-нибудь, на чем основана стабильность нашего общества? У нас не оголтел средневековый феодализм, который не изменили даже высокие технологии. Одних наших заклятых друзей не завязаны на рода традиционализм других, а общество, соблюдающее права и свободы своих граждан и защищающее их от беспредела тех же благородных родов. Почему мы занимаем лидерские позиции в мировой науке, технологиях, производстве? Не задумывались? А я вам расскажу. Все потому, что три сотни лет назад императрица Наталья II Алексеевна, будучи мудрой женщиной и любя своего брата великого князя Петра, нарушил устоявшийся веками уклад, дозволив тому заниматься придумками, коим тот, судя по летописям, был дюжа охоч. Именно он, испытывая несвойственную мужчинам тягу, помог императрице организовать армию нового строя и во многом заложил основы флота российского. Это мало кто знает. но развитие огнестрельного оружия – его заслуга, как и создание школы математических и навигационных наук. Кстати, с хитрым прищуром посмотрел на задумавшуюся ржевскую сотрудницу канцелярии Никогда не задумывалась, почему у нас профессия называется «инженер», а не «инженера». А потому что именно Петр ввел понятие «инженера» как технического специалиста. «Специалист», кстати, тоже понятие оттуда – И первыми инженерами были именно мужчины, и традиционно большей частью это мужское занятие, но какие-то были инженеры-специалисты, при том, общественном укладе. И тогда впервые задумались о расширении гражданских прав мужчин. Вернее, этот процесс медленно, но верно движется в сторону правого равноправия, и именно оно – залог нашей силы как государства, как империи. И наш мальчик, он потенциально, может сыграть не меньшую роль в этом процессе, чем великий князь пётр Алексеевич. Кстати, весьма символично, что они тезки, и не даром им заинтересовались территории из Амуэ. Только нам нужно, чтобы все шло плавно, без лишней крови и потрясений основ». Остановившись, Ржевская долгим взглядом посмотрела на Викторию, а затем негромко спросила «А вы не боитесь рассказывать подобное мне? Я же не сотрудник канцелярии». Но тут же осеклась, видя, как женщина начинает улыбаться, глядя, как в руках твоей появляется бумага с императорским вензелем вверху, обреченно спросила «И отказаться я не могу?» На что Виктория только покачала головой, доставая ручку и протягивая майоре.